Часть 5, глава 6. Меченый Лагерь эльфов представлял собой целый город из разноцветных шатров. красных, белых, синих, багровых, бордовых, черных, фиолетовых, зеленых, сине-зеленых, ярко-желтых, серо-голубую полоску. Им не было числа. От такого разнообразия цвета в купе с гербами и стягами, развешенными и укрепленными на шестах. На первый взгляд, расставленные где попало, голова шла кругом. Карриган, как и остальные рыцари-жрецы, отнесся к этому буйству цвета и расцветок совершенно спокойно. Пожалуй, усеянное смертоносным железом, бурое от запекшейся крови поле с трупами, гниющими и воняющими на солнцепеке, тоже не вызвало бы у него эмоционального отклика. Снова встретились эльфы на лошадях. Их было где-то десятка три. Они галопом проскакали туда, откуда проехали жрецы. При приближении к лагерю рыцарь отметил, что шатры принадлежали привилегированной части первородных, в основном магов. Простые солдаты и мечники, и лучники довольствовались небом над головой и походными кострами, которые они стали разжигать с наступлением вечера. А шесты со стягами и гербами были расставлены так, чтобы показать границы территории определенного клана, занявшего место под стоянку. Если кто-то не из своих заходит на чужую территорию, сразу начинались потасовки. При жрецах случались драки на ножах между несколькими первородными, к концу которых на ногах остался только один эльф. И судя по кишкам, готовым вывалиться из его живота, Грей подозревал, что он не доживет и до первой звезды. Если, конечно, лекарь в лагере не умеет творить чудеса. Старшие по званию на это смотрели сквозь пальцы. Видимо, такое поведение солдат воспринималось ими как должное. Туман войны никуда не делся. Он просто сдвинулся в сторону города. На самой границе суетились боевые маги. Корриган узнал их по татуировкам на лицах. Их было ровно 10. Распределившись на тройки, они создавали самой основы своей стихии – воды и воздуха. Нечто похожее на трибушеты. Заряжали их метательными снарядами. Это делали маги Земли. А маг огня, десятый, ходил между магическими метательными орудиями и поджигал снаряды. После чего те с жутким воем устремлялись в сторону Энрела. Почетный эскорт покинул жрецов довольно скоро. С ними вновь остались только эльфы-проводники. Первородные довели до хорошо расчищенного места, где недавно горел костер. Воняло горелым мясом и свежей мочой. Здесь им предложили разбить лагерь. верховному жрецу намекнули, что семь кланов уже давно обсуждают взятие города двух крепостей. Верховный намек понял, засобирался. «Пойдешь со мной?» Деловито сказал он Граем. Одного сопровождающего они пропустят. Оружие не бери, все равно на входе отберут. А обратно хороший меч уже точно не получишь. Послушай, старика. Криган послушал, оставил не только меч и кинжал, который служил ему и вилкой, и столовым ножом. Манеры не были сильной стороной Грая, как и его собратьев. В храмах учили сражаться, а не пользоваться столовыми приборами, потому их у него и не было тем более в тавернах или постоялых дворах всегда можно было найти лишнюю деревянную ложку. Рыцари-жрецы с лошадей развели костер в стороне от первого кострища. Верховный, понаблюдав недолгое время за обживающимися братьями, кивнул Граю, чтобы тот следовал за ним. Но Корриган не сдвинулся с места. «Мой старший брат», — обратился Грай к Верховному, Как обычно, обращался к нему во время ритуалов, давая понять, что он хочет сказать нечто важное. Пора было прекращать молчать. Я прошу вас, наконец, прислушаться ко мне. Нам нужно покинуть лагерь. Никто не скажет вам этого, но я скажу. Это была плохая идея – искать союзников среди эльфов. Грай выпалил это на одном дыхании. Он должен был сказать, смерть ждала здесь рыцарь жрецов. Но только Грай ощущал немертвую госпожу сильнее всех. Он чувствовал, как она стоит за спиной и чуть заметно дышит затылок. «Я вижу. То, что ты говоришь, для тебя очень важно, мой мальчик. Я даже вижу проявление эмоций на твоем лице». Улыбнулся старик. «Но ты ошибаешься. Если считаешь, что мы сюда пришли искать только союзников». С Божьей милостью мы и сами можем перебить в этом проклятом городе порока всех тварей, что пришли к нам из другого мира. Нет, мы пришли сюда заключить сделку. Сделку? Другому я не стал бы объяснять, но тебе объясню. Чем-то ты напоминаешь мне того, кем я был поначалу. Кориган так не считал, но молчал. Ждал, что скажет старик. Тот не заставил себя долго ждать. «Видишь ли, я считаю, что тот полукровка Тирель заслуживает за содеянное с нашими братьями лишь смерти. Но вы помогли ему». «Снова вижу проявление эмоций. Но гнев не то, что тебе нужно, мой мальчик. Вы отправили с ним 10 рыцарей, чтобы он смог завоевать себе трон, стать во главе клана». «Нет». Я отправил с ним 10 рыцарей, чтобы они привели его в кровавый оплот, как дар от служителей солнца. Его казнят как изменника, медленно и мучительно. Вот его судьба. Корриган молчал. Сегодня он и так сказал больше, чем за все последние дни. — Ты хочешь спроси, почему тогда мы здесь, в эльфийском лагере? Первую причину назвал тебе еще в ринфурте Ну а вторая... Заключается в хлыще эльфи, который совсем недавно хотел отправить нас к всепрощающему солнцу. Он Тирель, я заключу с ним сделку в обмен на полукровного брата. Старик замолчал. — Что вы попросите у него? — спросил Грай. — Городу крепостей. Устало произнес верховный жрец. — Пойдем уже, иначе мы не успеем на этот без на его совет а если он не согласится кориган почувствовал как жрец усмехается тогда в кровавом оплоте будет править полукровка все зависит лишь от того верховный достал небольшой артефакт связи баснословно дорогой за такой можно было купить не меньше половины зданий в навелении грани видел жца его раньше какое сообщение отправил волокану заряда здесь немного Он постучал по артефакту пальцем. Но два слова передать он точно сможет. Но Терель согласится, даже если ему придется сделать переворот и поменять половину тех, кто сейчас составляет семь кланов. Но тогда полуэльф будет жить. Будет, согласился старик, но не слишком долго. Артефакт пропал где-то в складках одеяния жреца. И он скорым шагом, не оглядываясь, идет ли за ним Грай, пошел в сторону ожидающего их эльфа. Из проводников остался только один, самый разговорчивый. У него был широкий шрам на правой щеке, поэтому Корриган его запомнил. На место они прибыли не скоро, пришлось поплутать между шатрами. Везде жрец чувствовал настороженные, недовольные или же полные злобы взгляды. При приближении солдаты опускали головы, прятали ножи. Если бы не присутствие эльфа, который вел их, Рыцарь жрицы никогда мы не достигли цели. В шатер, огромный, насыщенно красного цвета, цветы переспелой вишни, их пустили только после тщательной проверки, заставив раздеться до исподнего. На лицах переворотных не двинулся ни один мускул, но Корриган заметил злорадство. Эльфы наслаждались унижением солнечных рыцарей. Они видели в них в первую очередь людей. Грай посмотрел на верховного, молча спрашивая разрешения вмешаться. Но тот еле заметно покачал головой. Когда они оделись, их нехотя провели внутрь. Если снаружи от красок кружилась голова, то здесь до боли резало глаза. Бархат соседствовал с шелком, лазурит с алмазом, золото с серебром и бронзой, адамантией с мифрилом. Все было настолько великолепно, насколько же и безвкусно. В центре шатрапула кругом стояли вычернутые резные кресла, сильно выгнутые вверх и низу. Отчего создавалось стойкое ощущение, что это не кресло, а самые настоящие кровати. Пять из них пустовало, в остальных сидели эльфы. Их было семеро. Четверо по центру, в просторно ярких синих одеждах с длинными седыми волосами. Старейшины. И трое явно моложе. Один справа, и двое слева. Тот, что справа, был вызывающий молот, и до безобразия знаком, если никто другой больше не носил плаща, подбитого лисием мехом. Грей решил пока не узнает его имени, будет называть его Щеголем. Над каждым из них в воздухе, несмотря на отсутствие ветра, развивался стяг. Эльфы любили применять магию даже там, где можно было бы обойтись без нее. Здесь присутствовали представители семьи из 12 семей. Над Щеголем развивался кровавый стяг с неровно поломанным черным клинком. У остальных в стягах присутствовали и зеленые, и синие, и даже коричневые цвета. Но только у одного он был черно-красным. Разговор Грай практически не запомнил, он ему был попросту неинтересен. Рыцарь-жрец все время ожидал подвоха, ловушки, которая вот-вот должна захлопнуться. Доверие и эльфы – это два слова в его понимании были несовместимы. Нашло время, разговор уже подходил к концу, и ничего не происходило. Кориган немного расслабился, стал вслушиваться в беседу. Понял, семейство кланов, несмотря на протест со стороны Щеголя и еще двух эльфов, тех, что помоложе – было решено позволить служителям Солнца участвовать в штурме города двух крепостей. Шпионы, посланные в Анрейл и вернувшиеся назад, докладывали, что город практически беззащитен. Большинство пришедших с другой стороны предпочли обороне бегства, но в Совете считали, что помощь переворотным все же не помешает. В первую очередь для того, чтобы в авангарде стояли не эльфийские солдаты, а мечены, которые будут на самом острее атаки и возьмут на себе взятие единственных ворот, и двух полуразрушенных, но все еще выполняющих свое назначение, воротных башен. После того, как последний Ларин будет убит, жрецы покинут землю, принадлежащие лесному народу. Энрел первородные уже считали своим. Это не то, на что рассчитывал верховный жрец. Но и главного разговора с одним из наследников красной семьи еще не состоялось. Щеголь же не находил себе места, постоянно ерзал в кресле, а его взгляд то и дело останавливался на входе. Там, где стояло пятеро стражей. Внезапно раздавшийся снаружи шум и ляск, так похожий на звук скрещивающегося оружия, привлек внимание Карригана. Он не успел обернуться, как ворвавшиеся в шатер вооруженные первородные стали резать короткими кривыми клинками стражей. А щегли двое эльфов, которые поддерживали его во время совета, набросились на старейшин. Не то толики магии, лишь тонкие шестигранные кинжалы. Все закончилось очень быстро но Корриган сумел сориентироваться и добыть себе оружие. Клинок стража, длинный и кривой. Не то, что он хотел видеть в своей руке, но все же это было оружие. Но воспользоваться им рыцарь-жрец не успел. Щеголь сказал всего три слова на высшем эльфийском, и земля, превратившись в податливую глину, поднялась с пелена Фиграя и верховного жреца. И тут же затвердела, глиняным кляпом, запечатав каждому рыцарю рот. «Не люблю, когда много болтают, а сегодня отмечены!» Щёголь показал на Верховного. «Говорит очень много, поэтому и он, и ты...» Он ткнул пальцем в корригана. «Умрёте медленно!» Он подошел к мертвому телу стража, с практически отрубленной головой, тронул носком сапога, брезгливо перевернул. Скривился, сказал оставшимся двум эльфам, которые помогали ему резать старейшин. «Немельфет!» Алмакан Неисман Эс, Нель Шаймиль им, Адир Шанканалети. Адиракман Шо. Сельфийского высшего наречия. Что встали? Идите, вы должны быть там, во главе своих кланов. Дальше идут непереводимые, глубоко единые выражения. Те дернулись словно от пощечины. Видимо, не этого они ждали от своего предводителя, но подчинились, склонив голову, и быстро вышли из шатра. От них тоже придется избавиться, но позже. Щеголь стал обыскивать старейшин, что-то еще, и не прекращая говорить. Забавно, вы рыцари-служители солнца, такие грозные воины. Словно дети не мертвые госпожи из ваших сказок. Правда, только когда вы в своей броне. Но вот беда. Она появляется у вас, когда вблизи находится Аларин. А так вы всего лишь хорошие мечники, умирающие если вам грамотно пустить кровь. Но наши старейшины решили заключить с вами сделку, забыв, что вы люди. Думал, у них хватит мудрости принять правильное решение. Думал, что они одумаются, когда увидят вас. Поэтому решил повременить с вашей казнью и с убийством этих дураков тоже. А вы думали, что это всего лишь молодой бунтарь, идущий против всей ими клана, встретил вас при входе из тумана, а, -а, -а. Вот оно! Старый Леваннель решил спрятать его подальше. Щеголь достал из складок одеяния одного из мертвых эльфов, тяжелую, выполненную из чистого золота, цепь. Потянул, вытаскивая наружу ослепительно чистый кристалл в обрамлении черного, редчайшего мифрила. Символ власти. Щегол надел его на себе. И ничего более. Обычная безделушка, которая стоит сотни, если не тысячи жизней. Кровавый плод станет ее новым домом. Запомните эту ночь. Он снова подошел к пленным жрецам. Она станет последней для вас и ваших товарищей. И поправил ножны на поясе. Ушел, предоставив рыцари самим себе. Корриган, все это время пытавшийся освободиться, понял. Понял всю тщетность своих усилий. Запекшаяся, превратившаяся в глину земля, держала лучшие железных оков. Даже во рту было полно земли, а между зубами шевелились черви. Он все пытался выплюнуть их, но никак не мог этого сделать. Снаружи шла битва. Крики, ляск мечей, ржание лошадей, взрывы, творимых магами боевых заклинаний. Где-то там убивали солнечных рыцарей. Игра ничего не мог поделать с этим. От бессилия он стал молиться. Кориган не молился уже пару лет. По-настоящему. Несмотря на то, что был служителем солнца. И теперь, когда пришла беда, снова стал. Он не просил у Бога спасти его, верховного жреца, старик сам выбрал свою судьбу или жизни братьев, попавших в ловушку в лагере эльфов. Он молился, чтобы солнце дал ему шанс освободиться, чтобы потом с оружием в руке погибнуть как воину, разя первородных, теперь уже точно врагов. В один миг эльфы стали для Грая Коригана тварями из этого мира. Верховный жрец, кажется, тоже молился. По крайней мере, Кариган надеялся, что тот молится, ведь именно по его вине сейчас гибли его братья. Кариган снова возвал к Богу Солнца, и тот решил в этот раз ответить на его зов. Взрыв от очередного боевого заклинания произошел в нескольких шагах от жрецов, за тонкой стенкой, отчего крепления перегородки шатра не выдержали, сломались, как сломанные прутики, Ткань порвало, алмазы перемешались с бархатом, серебро с бронзой и лазуритом, шел с жемчугом. Богатство и роскошь превращались в нищету, а точнее в мусор. Рыцарь и жрецов опрокинул на землю. Глина во многих местах от удара пошла трещинами. Корриган воспользовался моментом, поднажал, выворачивая суставы и проломил земляные путы. Освободиться полностью оказалось делом 20 ударов сердца. А вот верховному жрецу повезло не так, как регану. Глиняные стенки его своеобразной клетки треснули больше, чем у грая, но только потому, что клинок мертвого эльфийского стражника пробил ее, завязнув далеко в плоти старика. «Не трать на меня время», – прохрипел верховный. На его губах запузырилась кровь. «Не спасай, братьев. Умрешь. Ты должен жить. Запомни». Он схватил его за отворот куртки. «За старым рвом направо, вдоль холма, рядом с рухнувшим двухбашенным бастионом. Так сказал полукровка. Там должен быть тайный вход. Беги в этот проклятый город. Там твое спасение. Там ты станешь сильным. Там ты станешь непобедимым, мальчик мой». Ты убьешь их всех. Корриган бережно очистил тело от последних черепков, закрыл мертвому старику глаза. Наверное, ему показалось. Должно быть, так и было, потому что верховный жрец уже не дышал. Но Грай точно услышал. Не стоит доверять врагу своего врага. Он может не стать другом, но может стать новым врагом. Хотя, быть может, это были его собственные мысли. Всадника, скачущего на черном, как вороново, крыло коне из лагеря в сторону города двух крепостей, первородные заметили не сразу, но, заметив, не пустились в погоню. Эльфом было не до выжившего Меченого. Они убивали друг друга, а вскоре дождь со снегом и ветер, поднявший настоящую метель, надежно скрыли за собой беглеца. Часть 6, глава 1. Барон. Если история не доходит даже до середины, а слушать ее уже некому, то не нужно винить историю. Она, как правило, не так плоха, как кажется. Просто плох тот рассказчик, решивший рассказать ее. Предисловие к историям сказкам легендам и песням Земель Танеры. составитель «Э Э.Л. Собик. Город уже был далеко, черная крепость, служившая ему домом и надежным оплотом, еле виднелась на горизонте. Пристани этой клоаки насилия и бесчинств не было видно вовсе. Еще была видна пара огромных монументов древним героям, обезображенных временем, но с расстояния выглядящих вполне даже прилично. На башню, которую воздвигли спящие, барон старался не смотреть. Темная вода с чуть слышным плеском отступала под неукротимым натиском корабля. Но рваные раны, которые создавались при этом, медленная и неспешная саэна залечивала в один миг. Так что не оставалось даже следа. Гарон Элмарот закрыл глаза. Стиснул пальцы на рукояти меча у себя на поясе. Непривычно было носить клинок. Легкий и такой хрупкий по сравнению с боевой секирой за спиной. К которой он привык. Последние дни дались ему особенно тяжело. Подготовка к тому, чтобы покинуть город, смерть дочери. Даже сейчас он не хотел называть ее по имени. Даже по имени, которое она выбрала для этого мира. Потому что боялся, что воспоминания о прошлой жизни, от которой он уже давно старался избавиться, снова нахлынут на него. «Каковы будут твои дальнейшие приказания, господин?» Голос, раздавшийся позади барона, напоминал звук, который издает меч, когда застревает между ребер врага. От такого звука сразу появляется чувство досады, потому что застрявший между ребер клинок означает только одно – удар следующего противника, стоящего в очереди судьбы. Будет нести за собой смерть. Барон усмехнулся. Обладатель этого голоса не привык подчиняться. Ни ему, ни кому-то еще. Но в силу артефактного заклятия, некогда заключенного, взгинувшей на дне Саэнна Секиры и проведенного кровавого ритуала, у этого человека просто не было выбора. Пусть к нему и не шли нити связи. Он был связан с бароном узами подчинения, крепче иной потоскухи на пару с костлявой, дергающейся в петле на забаву солдатни. «Я чувствую сомнение в твоем голосе, Фолкейн, при слове «господин». Насмешливо сказал барон, не оборачиваясь. «Может быть, стоит подробно объяснить его назначение для тебя и твоей команды?» Фалкейн молчал. Слышно было только, как скрижащут его зубы от сдерживаемой злости. «Молчишь?» «Ну, молчи, Фалкейн. Молчи, не забывай. Я освободил тебя и твоих людей из небытия. Без меня вы прозебали бы там и дальше. Хочешь вернуться назад?» «Ты не посмеешь!» «Ты забыл добавить, господин!» Барон снова всмотрелся вдаль. «И да, еще как посмею! Скажу честно, без твоих кораблей мне будет труднее достичь своей цели, но никак не невозможно!» Фолкейн молчал и даже перестал скрежетать зубами, раздумывал. «Пусть! Пока барон позволял ему эту вольность, он умел ждать!» Еще до наступления первого дня Гаронэл Морот получил уникальный квест, связанный с редким артефактным оружием. Но сам его пройти не мог, несмотря на прокачку персонажа. Сил ему определенно не хватало. Здесь нужна была поддержка соратников игроков. И он их нашел. Но квестовым заданием делиться не стал. По легенде, которую он скормил геймерам в группе, они должны были зачистить данж с высокоуровневыми монстрами. И все. Это было его ошибкой. На финальном босте вес неожиданно сменил хозяина. Уникальная награда, ничем не примечательная секира, по воле рока досталась вовсе не ему, а выскочке Норду, световолосому варвару-игроку, который даже не понял, что за вещь попала к нему в руки, потому что наступил первый день. Отключились игровые интерфейсы, и характеристики оружия так и остались скрыты. Да, день, когда NPC обрели разум, стал началом конца. Многие геймеры считали его днем конца света. Но Барон всегда полагал, что мир Танайры просто повзрослел и из обычной детской песочницы превратился в песочницу взрослую. Без интерфейсов, без точек возрождения, без скиллов и прокачки, без права на ошибку. Как в настоящем живом мире. Почти. Спустя месяц, за который он пролил крови и причинил боли больше, чем за все время игры в легенды Танайры, Барон вспомнил про оружие. Случилось как в сказке. Однажды он увидел варвара и игрока на рынке со знакомой секирой за спиной. И у барона появился квест. Свой собственный квест, который он дал себе сам. Трижды барон подсылал к норду наемных убийц. И трижды тот каким-то образом избегал смерти. Пока Элмарот не решился на мерзость. Он знал, что недалекий варвар часто околачивается на витражной площади. От витражей там давно ничего не осталось, но зато была небольшая харчевня где работала рыжая служанка из НПС. К ней-то и наведовался игрок. И вот в один вечер любовная сказка для светловолосого остолопа закончилась. На витражной площади решили позабавиться, повесить больше сотни мобов. Люди бароны недолго искали подходящих выродков с достаточным количеством НПС. Таких уродов оказалось в городе двух крепостей предостаточно. Брался в расчет всего лишь один факт который вынес барона личности Норда еще во время квестового рейда. Тот очеловечивал, приравнивал NPC к геймерам. Какое-то время Элмаро даже думал, что варвар не купится на уловку. Или возможность тоже оказаться повешенным в купе, со здравым смыслом возобладает над эмоциями. Но все прошло как по маслу. Результат превзошел все его ожидания. Протест одного человека перерос в висельный бунт. С помощью него Барон смог поменять двух игроков, более лояльных к нему в Совете. Укрепить свое положение в городе среди геймеров, окончательно присвоив Черную крепость себе и ужесточить многие законы, частично переведя НРЛ на военное положение. И, конечно, получить отобранную у уже осужденного Норда Секиру. Теперь он пользовался плодами своих трудов, только не все плоды были съедобно сырыми. Над одним из них в будущем придется хорошо поработать. Для начала нужно было показать свою власть над ним. Достаточно всего лишь захотеть, и Фалкин будет корчиться на гладких темных досках палубы от раздирающей внутренности боли. Слуна будет пениться у непокорного НПС на губах. Он будет хрипеть, стараясь выговорить его, барона, имя, прося прекратить это мучение. Он будет ползти к его ногам. «Плохой ветер», – произнес Фалкин неожиданно для барона. «Плохое небо». Ночью разразится буря. На кораблях слишком много пассажиров. Нужно будет пристать к берегу, иначе корабли потонут даже на такой спокойной реке. Господин. Последнее слово он произнес как можно извительнее. Барон все же решил повернуться, чтобы посмотреть в глаза своему новому союзнику. А глаза у Фолькейна были разные. Левый серого цвета с остальным отливом, правый давно зарос бельмом. И в здоровом глазу, и в больном барону увиделась непокорность, упорство и насмешка, а еще понимание. Фольгейн Рыжебородый, пират, который больше века назад бороздил северные моря и навевал ужас только одним своим именем, видел его, барона, насквозь. «С таким будет трудно», – нехотя отметил для себя Элмарот, а вслух сказал. «Вот когда будет буря...» «Мы и пристанем к берегу. Только тогда. Как скажет господин, только пусть твои люди подготовятся, особенно те, которые маги. К чему? К тому, чтобы ночью снимать мои посудины смелей. Ни один из лосманов не знает эти воды, так что будет вам работенка». Фалькейн, дернув свою рыжую, косматую бороду, развернулся и медленно и размашисто, опираясь на деревянный костыль, больше похожий на дубину, пошел по палубе, расталкивая ворчащих при этом игроков и раздавая приказы своим людям. Сейчас, если кто взглянул бы в глаза горону Элмароту, самоназванному барону и бывшему коменданту Черной крепости, мог увидеть досаду. Он жалел, что на месте Фолкейна сейчас неверный исполнительный Кархен Олот. Или, на худой конец, небезумный огненный Макс Ворын Стеблат. Но он сам отказался от них. Нет, не от товарищей, слуг. Но так было необходимо. Они оба остались в городе двух крепостей. Вернее, он их оставил, не дав иного выбора. Как только становиться героями, о которых никто не будет помнить, кроме него самого. Поднялся ветер, западный, пронизывающий до костей. Он принес с собой мелкий снег. Барон собрал несколько снежинок в ладони, вдохнул, чтобы они растаяли. Брезгливо вытер руку о штаны, надел перчатки, запахнулся в теплый плащ и накинул капюшон. Холод он переносил плохо. Согревшись, осмотрелся. Впереди, позади, справа и слева шли корабли. Он знал, что их ровно 13, чертова дюжина. Но в этом мире не было ни чертей, ни преисподней, в том понимании, в каком она есть или была в реале. Поэтому с уверенными насчет числа 13 здесь никто не страдал. На каждом из кораблей, очень похожих на драккары, викингов, было по 60 воинов-гребцов, не считая лоцманов, рулевых и капитанов кораблей с их помощниками. И больше сотни игроков на каждой палубе. Из них около десятка его преданных людей и магов ордена, умеющих сражаться в настоящем бою. В остатке почти полторы тысячи геймеров, из которых Элмароту предстояло сделать настоящих солдат. Сумеет ли он это сделать до того, как НПС уничтожит их, барон не знал. Но ради дочери, ради ее мечты, он должен был не просто попытаться. Ветер усилился, на кораблях стали убирать паруса, грибцы сели на весла. Весь остаток дня и вечер ветер не ослабевал, снег сменился дождем, а тот градом. В этой части карты легенды Тоннайры осень полностью вступила в свои права. Ночью стало спокойнее, но лкоры, барон услышал, как называют корабли Фолкейн, все же пристали к берегу. С них согнали пассажиров, а затем вытащили на мелкий речной песок. Барон решил не вмешиваться. Пират знал свое дело, так что геймеры ночевали на берегу. Разводить Кастрейл морот не разрешал, и его солдаты каждые полчаса проходили между групп геймеров, проверяя исполнение приказа. В импровизированном лагере было на удивление тихо. Несколько магов Ордена поделились общим наблюдением. Люди, привыкшие считать НРЛ своим домом и теперь покинувшие его, впали в уныние. Некоторые уже стали считать бегство, именно так они называли исход, поражением. Считали, что смогли бы дать отпор растроухим NPC. Еще говорили об отсутствии припасов. Еды и воды действительно не хватало. Скоро мог начаться бунт. И ни страх перед бароном, ни его железная воля не удержит обезумевшую толпу. Но решение было, притом очень простое. Нужно было дать игрокам почувствовать вкус победы. Да такой, чтобы кровь проступила между зубов. Утром на алкорах стало свободнее. Не меньше двух сотен игроков решили попытать счастье самостоятельно. Барон не огорчился. И они, те, кто ушел сегодня, и те, кто бежал из города двух крепостей несколькими днями раньше, и даже те, что остались внутри города, должны были послужить его планам. Фалкейн ходил по палубам и открыто ухмылялся в рыжую бороду. Но продолжалось это лишь до тех пор, пока снова не поднялся ветер. Барону показалось, что погода сегодня будет, если не лучше, то, по крайней мере, не хуже прошлого дня. Но рыжебороды считал иначе. Паруса снова спустили, затрубили в рог, и лакоры повернули к берегу. Я не отдавал приказа. Начал барон, подойдя к Фолкейну. Ты ночью тоже не отдавал приказа. Сплюнул за борт пират. Но мы все же ночевали на берегу. Они плыли по незнакомой реке. Сейчас день. Сейчас будет буря. Только представь, сколько времени нужно, чтобы согнать этих сухопутных крыс на берег а потом вытащить локары. Теперь представляю. Вот, мы как раз успеем, если не будем мешкать. Отвернулся от него Фалкейн, решив, что разговор окончен. У нас мало времени, твердо сказал барон. Мы будем плыть дальше. Лицо у Фалькейна, когда он с помощью костыля с трудом повернулся обратно, трудно было описать. Но подергав бороду, он решил сначала поговорить. Первые две минуты Элмарот слушал нечто непереводимое и совершенно не относящееся к нему, барону. Рыжебородый так проклинал судьбу, которая привела его туда, куда привела. «Здесь!» Прызгая слюной, Фалкин показал на лесистый, но довольно пологий берег. «Единственное место, где можно встать лагерем. Вот здесь! Там дальше какой-то вшивый городишка Барон жестом остановил пирата. Сказал. «Это Кольгейм. Не знаю, как ты, но я люблю местный горячий игрок. Рыжебородый замолчал, а затем захохотал во весь голос. «А ты мне начинаешь нравиться», – сказал он, хлопнул барона по плечу и отдал приказ одному из воинов. строй! Снова зазвучал рок, но если в первый раз он звучал протяжно и жалобно, то теперь взывал к бою. Лукоры стали разворачиваться. Скоро геймеры должны были почувствовать вкус победы и крови, не последний на их пути. Часть 6. Глава 2. Олейна. Иногда Олейна слышала голоса, иногда видела неясные тени, похожие на человеческие. Но она не прислушивалась и не всматривалась в окружающее ее пространство. Ей было не до этого. Огонь был в ее дыхании, вырывался из легких. Огонь был в ее сосудах. Жидкое пламя проходило сквозь ее сердце, выжигая внутренности. Огонь проходил сквозь ее душу. Огонь, огонь, огонь. Она горела в пламени, которое пожирало ее медленно расплавляя кожу, мышцы, органы, кости. Она сгорала до тла, не оставалось даже пепла, совсем ничего. Бесконечное число раз. Каждый раз возрождаясь, чтобы продолжить горение. Боли почти не было, только если в самом начале, когда огонь только появлялся, в ее теле, медленно поглощая все больше пространства. Но кроме того, что огонь убивал ее снова и снова, Он очищал. Служители Бога Солнца сказали бы, что Он очищает ее от грехов, прошлых, настоящих и будущих. Делая из нее, если не мученицу, то святую. Но Алейна знала правду. Пламя уничтожало чужеродную магию, извратившую не только сознание женщины, но и память. Каждый раз, когда она сгорала в памяти, перед самой смертью она вспоминала. Вы не говорили, что приведете игроков. Сворон Стеблат был недоволен. Тонкие черты кривились. Со стороны это выглядело так, что его лицо сводит судорога. Барон сказал, что эксперименты нужно проводить только на них. Да, это была она, ее голос, и огненный маг смотрел прямо на нее. В его глазах плясали огни будущих пожаров, хотя это могло ей только показаться. Сколько вы привели? Она медлила с ответом. Алина считала, или ей было страшно назвать точное число? Женщина знала ответ на этот вопрос, и он ей не нравился. 30. Ее голос не сорвался, но Инстеблат заметил заминку с ответом. Она отступила к стене, чтобы боевой макордина и солдаты барона смогли вести тех, кто в будущем должен стать передовыми бойцами предстоящей войны. Взрывателями. Она работала вместе с самим свором Инстеблатом, огненным магом по прозвищу Костер. Она работала на Гарона Элмарота, самоназванного Барона и коменданта Черной крепости. Она работала на двух чудовищ в человеческих обличиях. Она хотела сгореть до тла снова. В лаборатории Инстеблата было много света. Иногда олени казалось даже слишком. Всюду были развешены магические светильники. Огненный маг, каким бы чудовищем его ни называли, не обитал в мрачном и сыром подземелье, а любил свет, а еще чистоту и порядок. Подземелье под черной крепостью, правда, это не отменяло. Не нужно так сильно давить. Ментальное заклинание такой сложности требует не столько магической силы, сколько умения. Она говорила настолько спокойно, холодно и расчетливо, будто читала лекцию. Он должен воспринимать речь а не падать каждый раз, когда пытаются усвоить информацию. Два мага, выбравшие такую же специализацию, как и Олейна. Еще когда виртуальная игра была лишь игрой, медленно плели нити заклинания, сразу же накладывая их на одного из подопытных геймеров. Выглядело это так, будто они создавали над головами мужчины вычерную, созданную из полупрозрачного стекла корону. У них получалось, и это радовало Олейна. Вот так, хорошо, а теперь следующий. Как ваши помощники справляются? Олейна вздрогнула. Бас барона за ее спиной не был для нее неожиданностью. Просто последние полчаса комендант Черной крепости стоял и смотрел за ее работой, не вмешиваясь, не двигаясь, не комментируя или что-то спрашивая. Сегодня барон решил прийти с проверкой. Он редко спускался сюда, в лабораторию. Ему не нравилось быть далеко под землей, как он однажды сознался. Но Алейна подозревала что его мутит от опытов огненного мага надмеченными. Немного навыка, и они смогут работать самостоятельно. Обернувшись, улыбнулась она горону Элмароту. Тот кивнул, положительно оценивая ее работу, и неспешно заложив руки за спиной, пошел к выходу. То, что она ментальный маг, не укладывалось у Алины в голове. Она же была обычным бардом, сочиняющим песни и здесь, в виртуальном мире, и в мире реальном далеком и таком сейчас недоступном она не обладала магическими способностями или же обладала и что она делала с помощью них зачем ей нужны были все эти люди настоящие насколько это было возможно в мире Танайры, не нпс огонь не знал ответов на ее вопросы но он позволил ей попробовать ответить на них самой убив ее снова Сворен Стеблат впервые был так близок к колене. Она чувствовала запах его кожи, терпкий, отвевшегося в нее порохового порошка и химических субстанций. Видела на его лице и руках шрамы от ожогов. Балхон не мог в полной мере скрыть их. Его глаза внимательно изучали ее лицо. И да, в них действительно плясало пламя. Только костров не будущих, а настоящих. Он сделал шаг назад, отодвинувшись, сказал. Я только сжигаю людей, леди Алина, как вы сказали. Иногда медленно, иногда быстро, иногда по частям, оставляя большую часть, если, конечно, там есть что оставлять, в живых. Я колечу в первую очередь тело, если... Жертва, подсказала Алина. Сейчас она ненавидела огненного мага больше, чем обычно. Возможно, это было связано с тем, что внезапно она почувствовала родство с ним. Нет, не кровное, разумеется. «Как вам будет угодно, леди Олейна?» Инстеблот пожал плечами. «Так вот, если жертва выживает, то душа ее закаляется, или становится мягче ваших испражнений». Какая образность? Ее тошнило от него, от самой себе. Я предоставляю выбор. Мак продолжил говорить. Не для тела, для души. Но вы, леди, вы отнимаете саму сущность существования. Вы не предоставляете даже намека на выбор. Его просто нет. Не существует. Он покачал головой. Вы убиваете душу, оставляя тело нетронутым. «Омерзительная извращенность!» Его рот кривился в ухмылке. «Уходите! Уходите отсюда немедленно! Вон!» Она показала пальцем на выход, чуть не плача при этом. «Вы, кажется, забыли, леди Алейна». Сворный стебла склонил голову на бок, словно птица. «Это моя лаборатория, моя отчина, а не ваша. Это вы должны уйти отсюда, а не я. Чувство унижения и гнев слились внутри женщины воедино. Она готова была применить свои магические навыки на этом NPC, посмевшим разговаривать так с игроком. Готова была применить ряд своих заклинаний, готовых у нее для особого случая. Но зная, что барон не одобрит, сдержалась. Когда она уже уходила, огненный маг сказал ей в спину. Вы знаете, леди Олейна, мне говорили, что я настоящее чудовище. Но теперь я вижу, что настоящее чудовище вы. Теперь она знала, она вспомнила. В своренстве пересаживал татуированную кожу меченных на тела игроков, подготавливая к предстоящим испытаниям. Мерзкое зрелище от которой ее однажды стошнило прямо там, на пол. Но то, что творила она... Алейна готовила людей для новых воспоминаний, ложных, как и она сама, наложенные поверх истинных. Они изменяли личность, подправляли ее, как портной править чуть неправильное сшитое платье, если считает, что оно не подходит для фигуры. После обработки игроки отправлялись наверх, на аудиенцию Гарона-Илмароту. Она не слышала, что он говорил им, Она и так знала, ведь Олейна участвовала в составлении его речи. Слова тоже магия, и поэтому текст должен был идеально наложиться на структуру заклинания, стать неотъемлемой его частью, неделимым целым и при этом способным затмить воспоминания геймера, сделав их неважными и необязательными для него. В тексте говорилось о героях, описании, о том, как важно выполнение поставленной задачи, О том, что ничего не способно помешать этому. Так создавался взрыватель. Когда текст заканчивался, барон давал каждому сумку с бомбами, теми, которые создал Сворен Стеблат, в своей лаборатории, и они отправлялись из Черной крепости из города двух крепостей через стражи глубокой ночью по одному: на быстрой лошади, по дороге и даже за пределы территории, исполнять волю, навязанную им во имя всеобщего блага. И каждый раз она смотрела за отъездом очередного взрывателя, пыталась запомнить его или ее лицо при свете факелов, при свете огня. Ее сковали цепями, двое магов ордена, мрачные, неразговорчивые. Она знала, что боевые навыки они приобрели за пределами башен, но только приобретя их, они кое-что потеряли – память. Они уже очень приблизительно помнили, кем они были до первого дня. Но менее опасными от этого не стали. «За что? Я не понимаю, за что?» Алейна плакала. Она действительно не понимала. «Нет, вы меня неправильно поняли». Барон сел напротив нее в широкое резное кресло. Сцепил руки на животе. «Ваши помощники. Лишь разменный материал. Вот они были, а вот их нет. Никто не заметит их отсутствие, Даже я». Поэтому они мертвы. Вы же совсем другой случай. Он подался вперед. Вы заслужили награду, и я дам ее вам. Вы станете частью большего, чем есть сейчас. Вы станете моими руками, так же, как те, над которыми вы работали. Станете во главе целого отряда взрывателей. Я доверю вам свою судьбу, судьбу целого города. Да вы безумный, как и этот ваш Соренский блад! Алина пыталась применить магию, но цепи, да, именно цепи, она поняла, сдерживали ее силу. Барон покачал головой. Я мыслю кристально ясно, даже если это безумие, то я только рад этому, а Инстеблату еще предстоит показать его предназначение, иначе он может свернуть на другой путь. Вы знаете, что он настоящий герой. Только никто еще пока не сказал ему об этом. Как и вам до этого момента. Да, вы тоже моя героиня, Олейна Скайл. Он встал, прошелся по лаборатории и с одного из столов с колбами взял меч. Вернулся, положил клинок на стол. Знаете, что это такое? Разве не меч? До этого она думала, что клинок на столе забыт огненным магом. Теперь поняла, что ошиблась. От страха, внезапно возникшего в ней, когда Алейна поняла, что скоро с ней случится беда, ее затрясло. «Боитесь? Жаль, меня не стоит бояться, хотя скоро страх вовсе покинет вас. Так значит, не знаете. Он лежал у вас за спиной последние два часа, вынутый из ножен, готовый к бою. Это клинок Пандоры, магический артефакт. А еще неплохое оружие. Отлично сбалансированное, двойная заточка. 116 см в длину, половина ладони в ширину. Достаточно легкий для такой длины, не больше килограмма. В основе тела клинка адамантии мифрил. Цельная металлическая заготовка, не представляю, как такое возможно. По легендам его закаляли в вулкане Гаддун, самом опасном вулкане Тоннеры. Там извержение делается извержением уже сотни лет. Зачем? Вы мне это рассказываете? Она попыталась поймать взгляд барона, но тот неотрывно смотрел на меч. Клинок Пандоры. Уникальное оружие. Оно может запомнить последнее заклинание, которое было применено против его хозяина или рядом с ним, если вон это изножен. Вот этих самых ножен. «И кстати, нужен тоже артефакт. Неизвестный мастер решил не только создать меч. Я думаю, он сделал это для того, чтобы клинок не запоминал первое попавшееся заклинание. Предусмотрительно, не правда ли?» «Что вы имеете в виду?» «А то, что клинок запомнил ваше последнее заклинание, Олейна. А теперь я намерен с помощью него применить это заклинание на вас». Вам не будет больно. Впрочем, вы и так это знаете. Не надо! Прошу вас!» Алина попыталась вырваться, но цепи держали крепко. «Вы выйдете из черной крепости другим человеком», продолжал Гаронова морот. «Ничего не боящимся, целеустремленным. Вы даже не вспомните о своей прошлой жизни. Или она покажется вам несущественной? «Хотите, я создам для вас еще взрывателей? Только приведите их сюда! Тридцать, пятьсот, сотню! Я буду работать день и ночь!» У барона на лице промелькнула гримаса брезгливости. Он кивнул магом ордена, сказал. «Держите ее, чтобы не вертела головой». «Я не хочу этого!» Она взвыла. «Все взрыватели не хотели, но теперь они счастливы, что будут причастны к столь важному делу, как спасение человечества». «Ни больше, ни меньше. Они герой. Вы герой. Внезапно Алина успокоилась. Страх ушел, как пришел до этого. «А вы? Кто же тогда вы?» Спросила она барона. Гарон Морот улыбнулся. «Так улыбаются счастливые люди, нашедшие цель в своей жизни. Или идиоты?» «Я всего лишь простой человек, который знает путь. Человек по мере возможностей Направляющий в нужном направлении тех, кто не может самостоятельно найти свое предназначение в жизни. — Прямо миссия какой-то, — усмехнулась Олейна. — Быть может, — снова улыбнулся барон. — Скорее всего, нет. ЧАСТЬ 6, ГЛАВА 3: ОЛЕЙНА Гарон Эломарот не просто подправил ее память, он изменил ее, стерев воспоминания о том, что она когда-то любила пользоваться магией. Взамен дал ей жизнь Барда, взяв часть воспоминаний из жизни в реальности и сделал ее взрывателем. Но для этого Барона изменил текст, а значит, нарушил структуру заклинания сделав его неустойчивым для воздействия. И огонь, пожрав скрепы плетения, ее собственные плетения, разрушил его. Теперь она была свободна. И даже огонь, убивающий ее ежечасно, не мог сделать ее менее счастливой от этого. Ведь она помнила. Женщина вздохнула. Ей показалось, ли действительно пламя перестало наполнять ее легкие, а в венах и артериях перестал течь жидкий огонь. Алейна даже смогла двинуть рукой, пошевелить пальцами. Снова вздохнула, выдохнула, и воздух не причинял ей ожидаемой боли. И тени, они стали четче, как и голоса. Она сосредоточилась, пытаясь разобрать слова. Вернулась боль, как вода, вернувшаяся на берег с приливом, но осталась терпимой. В башне, наоборот, в навиление она выдерживала и не такое. Внезапно один голос прорвался сквозь невидимую пелену. И она услышала. «Смотрите на меня, Лиса Алейн. Сфокусируйте взгляд. Помните меня? Сможете назвать мое имя?» Она видела все словно сквозь туман. Ничего реального, лишь голоса и тени. «Я не...» «Сконцентрируйтесь, ну же!» Кажется, в комнате кроме нее было еще два человека. Алейна сосредоточилась. Одна из теней приобрела более четкие очертания обрела лицо энтон энтон виллем хорошо а теперь пожалуйста выпейте вот этой микстуры сразу предупреждая она горькая но выпить ее необходимо человек по имени энтон виллем повернул голову сказал куда то в сторону илова принеси еще льда и нужно сменить простынь да побыстрее Вторая фигура что-то ответила. Алина не разобрала что. И быстро исчезла из поля ее зрения. Где я? Вы не помните? У меня дома в закрытом крыле. Обычно я принимаю здесь пациентов. Пациентов? Да верно. Энтон Вильям Целитель. Как? Вы сами пришли. Тоже не помните? Кирпичный дом с обрушенным балконом. Белый ворон, крутящийся на деревянном шести от малейшего дуновения ветра. Медная ручка-стучалка, тускло блестевшая при свете утреннего солнца. Пальцы, сжимающие ее руку. «Я... больно. У вас жар. Очень сильный жар. Такого я раньше не видел. И татуировки. Они теперь распространились почти по всему телу. Срежьте их». Она не просила. Она приказывала. Если я это сделаю. Приятная холодная ладонь Вилема легла на ее лоб. Вы умрете, а я не могу допустить этого. «Срежьте», — повторила Олейна. Нет, покачал головой Виллем. И не просите. Появилась вторая тень. Теперь и она приобрела более четкие очертания. Алена сосредоточилась и поняла, что это женщина. Немолодая, уже к 50, серьезным взглядом на строгом, можно сказать, суровом лице. В руках у нее был таз, полный колотого льда. Но что-то было странное в ее внешности, как и во внешности целителя. Что-то неуловимое. Алина не могла понять, что. она ускользало, становилось несущественным. «Просто не сушится, Эстер сказала женщина. Голос ее был под стать лицу, такой же суровый и твердый. Если бы он имел форму, то имел бы форму камня». Энтон Виллем раздраженно махнул рукой, и ее стали обкладывать кусками льда. Стало намного легче, жар спадал, и даже немного утихомирилась боль. Она решила встать, но Виллем, заметив этот порыв, остановил ее. «Еще не время», – сказал он и снова покачал головой. И Элейна поняла, что не так с целителем и с женщиной, которую он назвал Иловой. Над их головами висели чуть заметные для глаз полоски. Зеленая, красная и синяя. Разной длины. А выше еще менее различимые слова. НПС. Илова Дассан. Раса. Человек. Профессия. Экономка. Отношение к игроку. Нейтральное. Смогла прочитать Олейна над помощницей Виллема. Перевела взгляд на целителя. NPC Энтон Виллем Раса. Человек. «Квестовая особенность. Возможность уникального квеста. Последний из рода форсайтов. Профессия. Целитель. Отношение к игроку. Дружественное». «Мне нужно встать», — твердо сказала она Вилему, и тот понял, что в этот раз он не сможет ее остановить. «Илова, помоги», — приказал он экономке. «Но не спорь со мной, Илова». Вместе они посадили Олейну на кровать, на положенные деревянные щиты, чтобы лед не проваливался на пол. «Зеркало. Мне нужно зеркало. Вы будете потакать каждому ее капризу, Эстервилем. «Вам лучше не вставать», – почти умоляюще произнес целитель Олейни. Но она мотнула головой, отчего комната тут же заходилась ходуном. «Мне нужно зеркало. Только посмотреть». А потом снова в кровать. Подсказал дальнейшие действия оленя-целитель. Олейна кивнула. Да, потом в кровать. Илова, помогай. Эстер Вилейм, я вас не узнаю. Возмутилась Илова. Илова, ну что с вами поделаешь? Ее подхватили под руки, повели. Зеркало у целителя оказалось хорошим, большим, в старинной, но еще крепкой раме. В левом углу змеилась трещина, в правом откололся большой кусок. Но в целом зеркало было хорошим во весь рост. И отражало она просто замечательно. И недовольную потаканием пациентки Илову и усталого Виллема. И худую до изнеможения всю покрытую и сине-черными татуировками женщину, в которой Олейна с трудом узнала саму себя. Полоски. Зеленая, красная и синяя. Тоже были здесь. Она подняла взгляд выше. Над ее головой в зеркале напротив висел еле заметный текст. Алина зашевелила губами, читая. Это сделать сейчас было сложно. Зеркало, словно издеваясь, переворачивало тусклые, будто выцвевшие буквы. Но наперекор всему, они все же складывались в слова. Никнейм. Алейна. Изначальный класс. Маг. Ранг. Мастер. Второстепенный класс. Барт. Ранг. Подмастерье. Талант. Усиление восприятия мира в экстремальных ситуациях. Уровень 28. Сила – 6, минус 4. Ловкость – 10, минус 8. Выносливость – 12, минус 4. Телосложение – 8. Интеллект – 40. Восприятие – 32. 32 умноженное на 2 – 4. Скрытность – 12. Жизнь – 68, минус 2. Урон в ближнем бою – 3, 4. Внезапно надпись мигнула, и числа превратились в слова. Неопределен. Урон в дальнем бою. Не определен. Здесь случилось то же самое, что и в строке выше. Уклонение. 4. Парирование. 1-2. Неиспользованные очки навыков. 22. Особый навык. Эмпатия. Текст снова замигал, и внизу появилась новая строка. Особый навык. Обгоревшая кожа. Полная невосприимчивость к огню. Определена системой, как стелсвирус. Подлежит деструкции. Статус. Не выполнено в ожидании определена система как нпс антивирус статус активация при выявлении стелс вируса конфликт системы конфликт системы конфликт системы конфликт системы конфликт системы конфликт системы, конфликт системы. часть 6 глава 4 кархин олад Утро для Кархина, как и для остальных, вольных и невольных защитников Энрейла, началось со возобновившегося обстрела. Первый и, наверное, самый большой из огненных снарядов не долетел до стены. С шумом упал в еле тлеющие останки бараков рабов НПС, что жили здесь и обрабатывали поля. Он пропахал землю, словно гигантский плуг, и остановился, горя и в темноте быстро угасающим пламенем. Второй Олод ждал долго, не меньше часа. На горизонте уже забрезжил рассвет. Медленно вставало солнце, неприветливое, серое из-за нависающих над городом туч. Оно почти не давало тепла. Снег, пошедший еще вечером, шел практически всю ночь, затем затих. Но сейчас возобновился с новой силой. Было холодно, но холод Олот замечал лишь до того момента, как второй снаряд показался в небе. В этот раз эльфы были точнее. Горящая глыба прилетела прямо в ворота. От удара Гархинг пошатнулся но удержался на ногах, в отличие от других стоявших рядом с ним мобов. Он выглянул из-за зубца и увидел, что ничего не произошло. Стражи выстояли. Дряхлые, нерасчиненные стражи выстояли. Это было просто невозможно. Он сосредоточился и пощупал ворота и разлетевшие в разные стороны части снаряда на предмет магии и почувствовал остатки сложного плетения, смешание разных стихий. Такое могли только игроки. Третий снаряд прилетел почти вслед за вторым. В этот раз первородные взяли много левее, и пылающая глыба, в стену, проломав зубцы и убив не меньше трёх десятков NPC, свалилась на памятник одному из спящих, разрушив его до самого основания. Никакой магической поддержки мобов со стороны игроков, конечно же, не было. Кархин от злости на проклятых геймеров заскрежетал зубами. Пальцы невольно сжались на рукояти меча. Маг до сих пор использовал клинок как трость. Он быстро сформировал боевое плетение, чтобы ударить по ближайшей воротной башне, но его остановили связанные с ним узами бывшие рабы барона. «Не надо!» – услышал он четкое в голове. «Не уничтожать то, что нам дорого!» Голос был и женский, и мужским, и детским одновременно. Смешение всего и все, как магия пришедших с другой стороны. Олад попытался сопротивляться. Он хотел разрушить башню, похоронив с ней вместе хотя бы с десяток игроков. Но его снова удержали. Рванули за связывающие нити, отчего у него потемнело в глазах. Он пошатнулся и, чтобы не упасть, оперся о стену. «Господин», – тронул его за плечо крыса, вытянул руку. «Там еще». Четко зрение пришло не сразу, но когда пелена спала, маг увидел, что в направлении городских стен летит очередная глыба. Боевое плетение, небесное копье, уже приготовленное и только просящееся в руку устремилась к нему навстречу. Снаряд, пущенный эльфами, разлетелся на сотни мелких частей, горящих и таких же опасных. Ноула вслед одному заклинанию тут же кинул другое – воздушную сеть, остановив смертельный каменный дождь и заставив его опасть на землю. Следующий летящий на город камень он решил уничтожить воздушным молотом, который не только бы разрушил снаряд, но и остановил бы его полет, не дав добраться обломками до жителей, стоявших на стенах. Но его опередили сложная конструкция сотканная в воздухе из дождевых капель снега которых сейчас вокруг было более чем достаточно, поймала глыбы в быстро затвердевшую воронку скручивающуюся в противоположную стене сторону так что когда уже потухший камень шумом выкатился из ледового туннеля далеко прямо в убранные к осени поля он уже никому не смог причинить вреда кархин посмотрел в сторону где действовал еще один маг в отличие от него повелевающий стихией воды но не смог разглядеть его в плотной толпе. Перевел взгляд обратно, туда, где должен быть враг. Но ничего, кроме снежной круга разглядеть не смог. Неожиданно пришла слабость, закружилась голова. Глаза стал застилать туман. Пришел откат от совершенной им магии. Но снова сработали узы, которые создавал барон между Олотом и сотнями его бывших личных NPC. И так, как Архин совсем не ожидал. Откат разошелся по всем, с кем он был связан не оставив после себя даже следа. Мак почувствовал даже прилив бодрости. Он мог снова сражаться. Но на какое-то время эльфы затихли. Но через полчаса обстрел снова возобновился. В этот раз первородные взяли настолько высоко, что Кархин не стал использовать и то ли маны для того, чтобы разрушить снаряд. Олот, повернувшись, проследил за ним взглядом. Тот, пролетев над стеной, врезался в башню, где некогда пребывали спящие. Кажется, жители леса решили сокрушить местную святыню. Кархин сплюнул себе под ноги. Пусть, если, конечно, у них это получится. Но на каменной кладке после удара не осталось даже царапины. Еще три попытки эльфов не увенчались для них успехом. Спящие создали свое творение на совесть. Когда появились всадники, Олот не успел заметить. Они вынырнули из белой пелены, сплошь облепленные снегом. Их было не меньше сотни, если не больше. Каждый из них держал в руках лук, управляя лошадью лишь одними ногами. Словно прирожденные лошадники, жители степей, орки. Они неслись в сторону города через поля, сквозь пепелище, оставляя за собой дымом белый след из пепла. Со стороны стражи в них полетели стрелы и арбалетные болты. Но было слишком далеко, поэтому первородным они не причиняли вреда. Магические удары в виде ветвящихся изумрудных молний до да небольших быстро пропадающих смерчей, смогли нанести им больше урона. Пока они достигли нужного для выстрела расстояния, не меньше двух десятков из них отправились в бездну навстречу к тьме и огню. Кархин не видел, как эльфы натянули луки, а затем снова и снова. На то они и эльфы. Людям никогда не сравнится в стрельбе с жителями леса. Стрелы, летящие в сторону стен, башен и ворот, Он скорее почувствовал, чем смог заметить. Длинный с черным оперением, он один раз держал такую стрелу в руках. Они летели так быстро, как ни одна людская стрела. По ветру, вперед и только вперед. Олот не стал применять изощренные заклинания, для того, чтобы помешать им достигнуть защитников города. Он просто выплеснул ману из себя наружу. А затем попросил ветер изменить направление. И ветер на мгновение послушался его. Этого оказалось достаточно, чтобы большая часть стрел не достигла своей цели. Но та, которая достигла, тоже не причинила никому вреда. И дело было не в магии воздуха. Здесь он как раз был ни при чем. Лучники никого не хотели убить. Стрелы вонзились в каменную кладку, словно в плоть. Без магии здесь определенно не обошлось. Кархин, рискуя свалиться вниз, перегнулся через стену, чтобы достать одну, ту, что впилась в камень ближе всего. Но он не смог достать ее. «Отродья бездны!» зубе с кулаком Кархин. И он вовсе не имел в виду эльфов. Всадники к тому времени стали разворачиваться. Еще с десяток из них погибло при этом. А потом на них напали свои же. Убитые буквально пару минут назад. Что ж, следовало ожидать, что среди геймеров окажется некромант. Начали стрелять в этот раз не только от воротных башен, но и со стен. Те, кто имел лук или арбалет, правда. Таких оказалось смехотворно мало. Снова подключились маги, в том числе и тот неизвестный маг воды. Обратно в пелену первородных вернулась от силы половина. Снега стало больше, но к нему присоединился дождь, создав вовсе непроницаемую для глаз завесу. Эльфы, конечно же, встали в лагере в нескольких километрах от Анрелла, вне досягаемости стрелков или магов. Хотя, если бы те постарались, то могли бы достать их. Но они не старались, даже не хотели стараться. Геймеры, одним словом. Сколько их было там? Пять сотен, тысяча, пять тысяч, десять. Сколько бы их ни было, они все равно должны были выиграть этот бой. И следующий тоже. Потому что у них была цель. А какая цель есть у игроков? У мобов, большинство которых находится здесь, даже не по собственной воле. Какая цель у него? За спиной Кархина раздался вскрик, затем шум от падения. Маг резко обернулся. На камне в мокром снегу лежала женщина в одном шерстяном платье. Беременная, уже на позднем сроке, судя по большому животу. Старик с козлиной бородкой пытался ее поднять, но сил ему для этого явно не хватало. Еще с десяток людей стояли и просто смотрели на них. Бессмысленные взгляды, отрешенность на лицах. Их настолько сломило рабство у игроков, что от личности не осталось даже следа. Они стали марионетками, которых кукловоды послали играть в их последнее представление, дав им роли защитников-героев. «Крыса, мать твоя бездна, чего стоишь? Помогай!» Олад нагнулся над женщиной, замерзшей, уставшей, бережно стараясь не причинить ей лишнее беспокойство, подсунул руку за плечи. Крыса взялся за ноги. Старик решил помочь, но мальчишка покачал головой. Сказал ему что-то тихое, и тот отошел. Они приподняли беременную и, медленно расталкивая мобов, понесли в сторону лестницы. Подскочил старик, но теперь он почему-то не помогал, а мешал, дошамкал да невнятно и безумным ртом. Ма грубо оттолкнул его в сторону. Уже на лестнице, почти в самом низу, под стеной у женщины начались судороги. Первым понял, что происходит оборвыш. «Господин! Господин, ей нужно обратно!» Из рта беременной пошла пена, из носа кровь. «Давай наверх!» Тоже осознал свою ошибку Кархин. «Быстрее! Шевелись же!» Но они не успели. Женщина умерла на ступеньках, разом обмякнув в руках у спасителей, унесших ее со стены и тем самым не дав выполнить последний приказ хозяина. Они все же спустили ее вниз, бережно положили на землю. Кархин какое-то время просто стоял, а затем попытался порвать золотые нити уз, которым его наградил Гарон Элмарот. Со стороны это выглядело смешно и нелепо. Мужчина средних лет, совершенно безумным взглядом и отсутствием каких-либо эмоций на лице, в грязной мокрой одежде, срывает с себя что-то невидимое для посторонних глаз. Комкает в кулаке, пытается оторвать. И не может. От бессили он зарычал, как дикий зверь. На него стали оглядываться игроки. Если бы его не заслонили, вывалившиеся из ближайшего переулка на улицу перед самыми стражами NPC, то кто-нибудь из геймеров обязательно бы подошел и прирезал его, как бешеную собаку, от греха подальше. Тут и крыса вовремя оттащил воздушного мага в тень. А мобы между тем прибывали. Каждый из них держал что-то в руках. Кархин не сумел понять что. Игроки стали кричать на мобов, пытаясь оттеснить НПС от стражей. Даже обнажили оружие но те сами остановились у какой-то только им известной черты. Их было около трех сотен, и ими кто-то определенно управлял. Внезапно Олот увидел в этой безликой толпе свора инстиблата, но тот мелькнул на мгновение и пропал среди серой, слабо шевелящейся массы, словно призрак, прячущийся от посторонних глаз. А потом Кархену стало не до мага огня. Он почувствовал сильную магию стихии земли, раздался оглушительный треск На голову олота посыпалась каменная крошка. «Стрелы!» – страшно закричал геймер-гном в черной броне и с огромной секирой на плече. «Сбивайте эти чертовы стрелы со стен!» Но было уже поздно. Ворота в одно мгновение перекосило. Герево и металл лопнули, обнажая острые рваные края. Решетка, издав звук, просто выпала из пазов на каменную мостовую. Жалобно лязгнули порванные звенья цепей. Левая воротная башня взорвалась на сотни мелких каменных кусков, убивая и калеча геймеров, находящихся внутри нее или рядом с ней. Горячие красные капли брызнули сверху на Кархина и крысу, стоящего рядом с магом, окропляя им лица и одежду. Среди геймеров началась паника, они заметались. Воины и маги, все как один герои, бросились назад по улице, расталкивая ново прибывших NPC, окончательно оставив оборону на мобов. Треск стал еще громче, резко перейдя в грохот. Это обрушилась большая часть западной стены, полусотни метров от стражей. Звук разрушающейся кладки заглушал крики более истонных защитников города двух крепостей. Но еще не осела пыль, еще не утихли крики умирающих, как в пролом сменает топча уцелевших. Ворвались сельфийские всадники. Часть 6. Глава 5. Дорс Полукровка Дорс Тирель мог бы просто идти за рыцарями-жрецами, добивая редких уцелевших. Так падальщик убивает пока еще живых людей, лемель или животных, чтобы полакомиться свежей мертвичиной. Но Полукровка выбрала для себя трудный путь в кровавый оплот. Он стал во главе отряда рыцарей смерти. Так он теперь называл служителей бога солнца. И что удивительно, они слушали его. Как нерадивая собака слушает своего хозяина, принося палку только после десятого по счету приказа. Игроков, тех, что сумели пройти в массив, жрецы убили сразу. Солдат Леме лишили жизни погоде. Ни маги, ни стрелки, ни латники ничего не могли поделать с меченами. Дорс никогда не видел столько мощи, первозданной силы, истинной несокрушимости. Когда он был при отряде ловчих, он нацеплял на рыцарей жильцов магические ошейники, лишающие их божественного дара и потому никогда не видел их в деле. Лишь однажды, когда снял ошейник с Грая Корригана, смог увидеть воочию Меченого за работой. Да-да, для них это была всего лишь работа – убивать тварей, пришедших в благословенный мир Тоннеры, проклятых халаринов. Сейчас Дорс видел перед собой ни одного Меченого, а 8 несокрушимых воинов. Немного, если бы это были обычные смертные. Но рыцари-жрецы имели в себе частичку самого солнца, пускай чужого бога, но все же бога. Каждый стоил нескольких сотен, поэтому на самом деле их было не восемь, их были тысячи. Целая армия. И он вел ее за собой и тащил на плече ту, без которой вся его армия превратилась бы в жалкие восемь человек. Геймершу, будь она проклята, и благословлена эттелем спасителем Сейчас они были уже около моста. «Вперед!» Рыкнул на него волокан. Его голос звучал из-под наглухо закрытого шлема, будто из самой бездны. Но спутать его с кем-нибудь еще было невозможно. Дорс сменил плечо, поудобнее ухватил Геймершу за ее филейную часть и медленно побежал в сторону следующего дома. «Что ж...» Иногда солдаты в армии подталкивают своего командующего идти, куда им нужно, чтобы добыть победу этому самому командиру. Неразрешимое противоречие, к которому нужно относиться философски. Они выбежали из-за двухэтажного, украшенного лепниной дома как раз для того, чтобы попасть под обстрел лучников, устроившихся в двух небольших башнях по бокам у въезда на мост. Но не это взволновало полукровку, а маг, стоящий у главных ворот. Судя по тому, какой сложный магический узор нити и связи заклинаний возникал в воздухе рядом с ним, он готовил нечто смертоносное и крайне разрушительное. Полукровка сразу понял, что маг хочет разрушить мост, и если у него это получится, то даже рыцари-жрецы не смогут преодолеть рукотворную бездну, которую создали маги Красной Семьи еще во время строительства кровавого оплота. Дорс, задумываясь, бросил женщину на каменную брусчатку, сотворил огненный шар, вытянул его, чувствуя обжигающий жар, руками пояси сделав его продольным, а затем сжал до размеров мизинца, подцепил к нему управляющую нить и пустил полученный таким образом снаряд в мага. Тот тоже заметил Дорса, видел, что ему готовится противостоять и поэтому ускорил процесс сотворения заклинания, добавляя новые узоры уже для защиты от чужеродной магии. И успел раньше перед магом возникло мерцающее облако которое медленно поползло по мосту снаряд полукровки влетел в него и беспомощно застрял словно муха в паутине тут же в адрес дорса и его способности к магии несколько лучников на башнях стали выкрикивать оскорбления, за которые лимель в кровавом оплоте подвешивали за ноги и оскопляли если это был мужчина если такое позволяла женщина ей отрезали груди дорс поступил намного гуманнее Через связывающую нить он активировал свое заклинание, заставив бывший огненный шар превратиться в рукотворное солнце, частично разрушив, частично отбросив облако в сторону и вверх. Огненная волна, хлынувшая в обе стороны моста, сожгла лучников. И если бы Дорс не укрылся, не забыв подхватить Геймершу, то уничтожила бы и его. Полукровка выглянула из-за угла. Меченым пламя не причинило ни малейшего вреда. Мост тоже был цел только почернил и в некоторых местах оплавился, превратившись в черное матовое стекло. От мага не осталось даже пепла. Часть оформившегося чужого заклинания по нисходящей медленно направилась в массив. Дорс предсказал будущие разрушения и пожары. Рыцари-жрецы быстро пошли через мост. Дорс, преодолевая дурноту отката, пятная кровью из носа брусчатку, подхватил женщину Аларина, направился за ними. «Хорошо поработал, полуэльф». Волокан первый подошел к главным воротам. Они, конечно, были закрыты, но заклинания чужого мага и Дорса сделали их защиту нестабильной, а сам металл ворот податливым. Но даже сейчас выбить их им не было никакого шанса. Но Меченый стал руками закованными в сталь разрывать их. Еще два рыцаря-жрица стали помогать ему в этом. Снова появились лучники, в этот раз на выступающих башнях у ворот, и зарядил в бойнице несколько пламенных поисковиков которые быстро нашли свои жертвы. С башен раздались крики горящих заживо лемель. Сталь ворот поддавалась, мифрилы Адаманти гнулись, а то и крошились под пальцами меченых. Еще немного. И вот рыцари-жицы уже стали проходить внутрь. Дор знал, что там дальше ловушка. Наверху, как курицы на нансесте, на закрытых выступах, откуда можно было удобно обстрелять захватчиков, сумевших пройти мост и пробиться через главные ворота. Должны были сидеть стрелки с натянутыми до самого уха тетивами и с наложенными на них стрелами с узкими тяжелыми наконечниками, чтобы пробивать даже самый лучший доспех. Но их не было. Защитники кровавого оплота правильно посчитали, что против рыцарей-жрецов расставлять лучников бессмысленно, а в купе с магом огня бессмысленно вдвойне. Следующие ворота волокан, шедший первым, решил проигнорировать. Он, перейдя на бег, врезался в стену рядом. Кирпичная кладка, усиленная магией, дрогнула, посыпалась штукатурка. Волокан отпрянул назад и в сторону, давая проход другим рыцарям-жрецам. И вот уже второе, закованное в броню тело, врезается в стену, точно в то место, куда врезалась первое. Последний меченый проломил стену. Тонко зазвенела магическая сеть защиты. Словно кто-то порвал струну на лютне. Специально, чтобы послушать только ее одинокий последний звон. Во дворе их ждали. Меньше, чем должно быть. Много меньше. Все из-за войны, объявленной Аларином. Всего лишь пара боевых магов с татуированными лицами. Трое магов из высокородных с лицами чистыми, как безоблачное небо, и глазами, полными страха. Около двух сотен солдат. Из них не меньше полусотни лучников и всего лишь три десятка настоящих мастеров меча. И они смотрели ненамеченных, все их взгляды были устремлены на Дорса Тиреля, полукровку, решившего заполучить кровавый оплот и место главы клана. Братьев среди защитников не было, и если Авин Тирель мог забиться в какую-нибудь дыру и дрожать от страха, то Сальен Тирель должен был бы стоять вместе с солдатами в одном ряду. Служители Бога Солнца напали первыми. Маг огня выставил перед собой огненный щит, укрывший за ним и спрятав самое ценное на данный момент в его жизни – геймершу, предоставив разбираться жрецам, собороняющимися самостоятельно. Двое рыцарей сражались голыми руками, пятеро мечами, притом один из них подобрал эльфийский клинок и был подобен кровавому смерчу на поле, уничтожающему все на своем пути. Волокан? Да, именно волокан. Отнял у какого-то солдата либарду и теперь орудовал ей, больше калеча, чем убивая, оставляя добивать раненых своим братьям по ордену. Полукровка раньше никогда не рассматривал меченых как солдат, способных захватить крепость, как орудие для свержения власти. Наверное, никто и никогда не рассматривал, ни Лемель, ни сами люди, кроме развея верховного жреца, безымянного старика и теперь Дорса. На него мало обращали внимания. Щит держал. Пришел откат, но Дорс, стиснув зубы, терпел боль. На свою беду Лемель не знали, кого нужно было убивать в первую очередь. Они старались уничтожить рыцарей-жрецов, но мечи отскакивали от черной брони, попусту стучали стрелы своими наконечниками. Разрушительные заклинания обрушивались на головы меченых. Но сила бога солнца защищала тех, кто стал на время ее сосудами. Дорс не заметил, как наступила тишина оглушая после звона стали и криков боли. Он снял гудеющий от вливаемой в него маны огненный щит и понял – бой закончился здесь, во дворе. Два рыцаря вошли в храм святого отеля, шесть сломали ворота в главный донжон. Нескородные лемель, которые разбежались по служебным постройкам крепости, меченых не интересовали. Опьяненные кровью и смертью, они рвались туда, где их ждали бойцы, а не слуги. Проклиная все и вся, дор стаща женщину Аларина, как можно быстрее зашагал в храм. Уж чего-чего, а осквернение святынь или чего хуже, убийство местного настоятеля, добрейшего из излемель. Несмотря на принадлежность красной семьи, он не хотел. Он успел вовремя. Меченые как раз расправились с последними солдат, решивших защитить храм. И уже хотели приступить к настоятелю и его помощникам, решившим взять в руки мечи когда Дорс встал между ними. «Здесь уже хватит», – твердо сказал он. «Ты уверен, полуэльф?» Голос Дорс не узнал. Слишком мало общался в походе со жрецами. «Хотите, чтобы я убил ее?» Почувствовав угрозу в голосе Меченова, Дорс вытащил и представил кинжал горлу человеческой женщины. «Ты тогда тоже умрешь», – громыхнула и зазобрала. «Вы умрете первыми» сказал дорс Рыцари жрецы, поколебавшись, развернулись и медленно пошли к выходу из храма. За ними пошел и полукровка. Он уже выходил во двор, когда настоятель храма до этого молчавший произнес: « Я буду молиться за тебя юный таэль, как и за твоих братьев, как и за твою мать Только знай, одно доброе дело не сможет загладить вину от совершенной тобой сегодня. Дорс хотел повернуться и сказать, почему он здесь. Почему кровь, боль и смерть пришла с ними в виде закованных в броню людей, жрецов чужого бога? Хотел, но вместо этого силой захлопнул за собой створы расписных, богато украшенных дверей. В главный зал донжона он вошел слишком поздно. Меченые уже были здесь. Они убили всех, включая ту, которую Дорс не хотел убивать. Ланаэль и Тирель. Свою мать он нашел сидящей на троне. Молотом, который валялся на полу рядом, ей проломили грудную клетку. Куски ребер и грудины прорвали тонкую ажурную ткань и торчали наружу, бесстыже обнажая белые концы. Даже сейчас она выглядела так, будто была готова к очередному соитию. Его передернуло, и он поскорее прошел мимо. Здесь он тоже не увидел своих братьев, но среди сотен изрубленных, порванных тел можно было и ошибиться. Кровавый оплот до сих пор не был его. До сих пор он слышал звуки сопротивления. Меченые, по-видимому, разделились. Одни ушли в восточное крыло, другие в северное. Он положил женщину Аларина в коридоре на пол, прислонил к стене и подвинул пару мертвецов к ней, чтобы она была как можно незаметнее. А сам двинулся в сторону господских покоев. Там он мог найти хотя бы одного из своих братьев. Нужный коридор Полукровка нашел не сразу, и дело было не в забывчивости. Раньше ему не позволяли даже ступать сюда, только если в самом раннем детстве пару раз нянька проводил его к матери, в спальню, показать ее мальчика. Еще несколько раз он был здесь, будучи подростком, как прислужник. Даже теперь, возмужав, став неплохим воином, магом и претендентом на место главы клана, Дорс шел, стараясь не шуметь, и то и дело, ловя себя на мысли, что он неподобающий одет. Ноги в старых солдатских сапогах, Неуверенно ступали на мягкий ворсистый ковер коридора. Словно полукровка до сих пор был тем мальчиком-прислужником. Нужная дверь нашлась сразу. Вот ее он узнал сразу. Она была полностью сделана из золота с выгравированными на ней головами драконов в верхней ее части и гербами клана в нижней. Двери были закрыты изнутри. Усмехнувшись, Дор сделал несколько шагов назад, а затем ударил по двери стихии огня. Чистой, незамутненной, расходуя драгоценную ману. Сначала оплавились драконы. Четкие линии голов с мельчайшими чешуйками на них. Потом сломанный меч оплыл, словно восковая свеча. Мак усилил натиск, золото стало плавиться сильнее. Стало скатываться вниз тяжелыми каплями. Потекло тоненькими ручейками, вспыхнул ковер. Загорелись гобелены на стенах. Дорс ударил пламенным сгустком, разбивая мягкую, будто сделанную из масла дверь. Была бы из Мифрила пришлось бы звать Меченой. Мимоходом подумал огненный маг, создавая огненный щит. От огня, как известно, лучше всего помогает огонь. Только вступив за порог, он понял, что нашел одного из своих братьев. А Вин Тирель в одной ночной рубашке стоял на коленях перед вмурованной в стену статуей спасителя отеля. Он не молился, просто смотрел на нее и раскачивался из стороны в сторону, как корский деревянный болванчик для молитв. Ему было страшно. «Здравствуй, брат», – устало сказал Дорс. «Я думал, встречу тебя во дворе или в главном зале, в боевых доспехах с оружием в руках». Авин продолжал раскачиваться из стороны в сторону и молчать, словно его полукровного брата вовсе не было в покоях. Не было огня, перекинувшегося на стены комнаты. «Я думал, что когда ты нашел меня в Навилене, в вонючем загаженном испражнениями переулки, ты смог измениться, стать достойным Красной Семьи. Только потому я согласился на твой план. Конечно, тебе его подсказали. Это сделал презренный человечишка Аларин, комендант Черной Крепости. Я знаю, я виделся с ним». Говорил с ним, но план был действительно хорош, ты ведь знаешь. Но ты испугался, когда остался один шаг до осуществления задуманного. Ты отступил. Дорс уже не говорил спокойно, он кричал. «Ты рассказал Салейну, отдал ему право стать во главе Красной Семьи, отдал ему право объявления Священной Войны, которую подготовили мы, мы, потому его здесь нет». Я понял. Он сейчас штурмует город двух крепостей. Уверен он теперь всеми кланов. Он, а должен был быть ты. Ты, который обещал мне возвращение домой. Положение в обществе!» Дорс замолчал, затем с горечью добавил. «Ты предал не меня. Я всего лишь полукровка. Ты предал себе, брат». Авин обернулся к Дорсу. В глазах его были слезы. «Прости меня». Я думал, что смогу. Я думал, он и тебя простит, брат. Вот увидишь, не надо больше крови. Кинжал Авину вошел точно в подбородок, пройдя сквозь кость и дойдя до мозга. Хороший кинжал, мифриловый клинок. Дорс развернулся и вышел, покоев брата, оставляя за собой лишь одно пламя. Сейчас полукровка должен был чувствовать удовлетворение от того, что кровавый оплот стал его. Наконец. Во всяком случае, до того, как вернется Салейн. Да, он должен был чувствовать, ощущать вкус власти. Но дор Тирель ощущал только безмерную усталость. Часть 6, глава шестая. Кархин Олот. Кархин ударил не раздумывая, боевое плетение не носило названия. Еще в юности он разработал его сам, как и многие другие заклинания. Такое же, как и это, не нашли применения в его повседневном боевом арсенале. Плетение было слишком затратным в мане, и потому Олад забросил его. Позже, уже в зрелые годы, он вернулся к нему и доработал, сделав более мощным и стабильным, так и не снизив затраты магической энергии для его применения. Почему маг воздуха воспользовался сейчас именно им, он не смог бы дать ответа. Никто бы не смог. Человек сложное существо, по сути своей, непредсказуемое. Магический удар просто смел верховых, уже ворвавшихся через пролом в стене в город. На месте, где стояла стена, теперь образовалась воздушная воронка. Она быстро втягивалась к черному оттучнебу, превращаясь в темное сгустившегося воздуха смерч. Одинаково забирающий в себя первородных рабов NPC, геймеров и ржущих от ужаса лошадей, добавляя в общую мясорубку камни и складки. Внутри этого воздушного чудовища все перемалывалось, перетиралось, становилось единой безликой серо массой. А Кархен все вливал в него и вливал ману, от которой смерч начал разрастаться с неимоверной скоростью, как высоту, достав наконец тяжелых черных туч, так и в ширь захватывая все больше и больше пространства. Воздушный маг не чувствовал истощения, не ощущал отката. Сила переполняла его, сила, которая шла по связующим нитям, наполняя их неимоверным сиянием, сравнимым лишь сиянием солнца. Только когда узы стали рваться один за другим, Олад понял, откуда приходит к нему дармовая мана от бывших рабов барона, и они умирали, отдавая себе свою сущность без остатка. Кто-то ощутил, что из них тянут жизненную энергию. Кархин сразу почувствовал, как его начали останавливать, принуждать, оборвать плетение. Но он только еще больше подпитал заклинание магической силой, чего смерч разросся, стал ближе. Ветер начал рвать одежду. Тех, кто оказался близко, смерч засасывал свое бездонное нутро. Криков умирающих слышно не было. Рев разбушевавшейся стихии заглушил их. Что-то кричал Олоту крыса, но его слова пропали в туне. Даже если бы маг услышал их, слова, просьбу остановиться. Но он не услышал, не захотел услышать. На его лице после смерти родных, превратившейся в маску, появилась мрачная улыбка. Сейчас Олот не только творил высшую магию, не только убивал вторгшихся в город чужаков-эльфов, а вместе с ними так ненавистных ему геймеров, не только. Он делал себя свободным, какими родился, снова. Только когда рядом с ним упал мальчишка, тот, кого он возненавидел так недавно, задергался в конвульсиях, смотря невидящим взглядом на Кархина, маг оборвал связующее плетение. Нет, он не хотел смерти оборвышу, последнему из тех, кто был связан с ним. Остальные умерли. Задумал ли это барон, давая такой дар своему цепному псу, выполнявшему любой его приказ? Возможно, но только Гарон Элмарот мог ответить на этот вопрос. Смерч, уже давно пытавшийся вырваться из оков заклинания мага, наконец получил свободу. Конечно, стихия не умела мыслить, не умела чувствовать, она ничего не умела, кроме как разрушать. Наверное, поэтому вместо того, чтобы двинуться всей своей громадой на подступающих к стенам Энрелла врагов, она направилась внутрь города двух крепостей, сминая, ломая, разрывая переламывая, привнося хаос туда, где и так уже царствовал хаос, только жившие в нем не осознавали этого. Живя в хаосе, трудно заметить, что порядок в нем всего лишь искусная иллюзия. Толпа NPC, пришедшая сюда вместе со сворами Стеблатом, подалась назад, словно единое существо, подтверждая догадку Олота о том, что ими управляют. Он подхватил мальчишку, тот оказался тяжелым даром, что был почти сплошь кожи до да кости, и понес его по ступеням вверх, подальше от толпящихся мобов. Именно сейчас самое безопасное место, по мнению Кархина, была стена, та часть, которая осталась цела, она как раз воплощала ту иллюзию порядка, в которую он хотел поверить. Смерч быстро уходил в сторону к Великой Башне, оставляя за собой широкую полосу разрушений, походившую на просеку в лесу после рубки, только вот в Анреле уже давно почти не росли деревья. На стене было ветрено и заметно поубавились НПС. Кархин решил не разбираться, почему их стало меньше. Ему сейчас было не до этого, его накрыл откат. Крысу он выронил на последней ступени, сам сделал еще несколько шагов по инерции, ничего не видя перед собой и упал. Боль пронзила тело, заставляя выгнуться дугой, чуть ли не ломая позвоночник. Раз за разом, еще и еще. Сколько это продолжалось, он не знал, чувствовал долго. Отпустила внезапно, но все, что он смог сделать, проползти пару метров вперед. Когда рука ушла в пустоту, Мак понял, что достиг края, двигаться больше не стал, боясь сорваться. Перед глазами прояснилось не сразу, но когда темнота ушла, то, что увидел маг воздуха, его совсем не обрадовало. К городу подступали вражеские войска. Воины шли волнами. Одна волна была уже почти у самой стены, вторая только подступала к ним. Третье лишь показывалось из белоснежной круговерти. Каждая волна представляла какой-нибудь клан. Кархин плохо разбирался в эльфийской геральдике, но первым ворваться в город двух крепостей предоставилась честь клану, чей украшал неровный поломанный клинок. Они шли без магической поддержки. Так были уверены в том, что защита Энрела сломлена. Лучники не стреляли, берегли луки. В такую погоду они быстро могли прийти в негодность а впереди первородных еще долгий марш по городу. Только Олад знал, что их никто не остановит. Даже Черная крепость, в которой не останется скоро ни одного целого камня. Разве что монстры под ней. Может быть, на какое-то время. Участь города была предрешена. Только вот мобам на стене не было известно об этом. Первого из них, бросившегося вниз со стены, размахивающего руками, и подбывающего от ужаса, маг причислил к самоубийцам, каким-то образом проявившим свою волю и решившим покончить с властью своего хозяина таким вот неоригинальным способом. Но когда за первым последовал второй, третий, четвертый, он понял. Эльфы еще рано отпраздновали победу. Нет, она им, несомненно, достанется, но гораздо большей кровью, чем они думали. Внизу раздались предстерегающие крики. Полетели первые стрелы на ловь, за стены города, уже было не остановить. Большая часть защитников падала на землю, ломая руки, ноги, шею, и уже не способна была встать. Но те, кто падал прямо на эльфов, походили на лесных котов, дорвавшихся до свежего мяса. Они рвали, выдирали, кусали, проламывали. В проломе тоже показались мобы, потрепанные, израненные, безоружные. Они без страха единой массой двинулись на подходящих эльфов. Началась бойня. Эльфы дрогнули, не побежали, остановились. Атака захлебнулась. Проходили минуты, долгие, кровавые, но остроухи не могли продвинуться вперед. В струю первородных начали появляться яркие вспышки. В дело все же решили вступить эльфийские маги. В местах, где проявлялась их боевая магия, возникали ужасающие на вид проплешины, дно которых было усеяно измолотыми, обожженными или обледенелыми трупами. Маг воздуха тоже попробовал сотворить заклинание, но не вышло. Он был пуст, как пуст бурдюк с вином после ночной попойки. Кархин увидел, как к первородным подходят свежие силы, как эльфы вливаются к своим соратникам в строй, оттесняют их, меняются местами. Но ярость защитников, простых жителей, с лихвой компенсировала умение солдат убивать. Вздрогнула земля, толчок шел откуда-то из центра города, и Олад знал откуда. Он повернул голову. Там огромный смерч его детище, сильно поубавившись в размере, разносил в бездну великую башню. Движущаяся стихия, пусть и созданная с помощью магии, встретилась с другой стихией, недвижущейся, созданной из камня. И победила. И теперь медленно опадала, исчезая, как явление. Детище Кархина Олота, Кархина Одноглазого, умирало. И не сказать, что он был сильно опечален по этому поводу. Он снова взглянул на стену. Эльфы уже почти расправились с теми, кто мешал им попасть за стены города. Уже третья волна солдат-жителей леса приблизилась к Энреллу. Показалось четвертая. Как и с проломом, вновь появились НПС. Немного. Их вряд ли набралось бы больше трех сотен. Они шли к клином, ни на кого не нападая, пытаясь просто пробиться вперед, углубиться внутрь строя нападавших и у них получилось, почти. Их заметили, стали убивать, одного за другим. Десяток, два десятка, три. Мобы остановились. Огонь, буквально появившийся из ниоткуда, быстро расчистил им дорогу. Даже со стены Кархин смог услышать крики, пожираемых огнем эльфов. На поле битвы появился свороин Стеблат. На него сразу обрушили всю свою мощь эльфийские маги. Вода, воздух, земля и огонь. Но костер больше не нападал, он создал огненный барьер вокруг и стал медленно расширять, отодвигая его стенки все дальше и дальше от себе. Магия Перевородных была бессильна, стрелы сгорали, клинки плавились. Достигнув какой-то границы, барьер остановился, свороин стеблат почти исчез за ним. Темная тень в бушующем пламени. НПС за это время сумели продвинуться внутрь эльфийского войска, погибнув. Все до одного. Кархин, наверное, увидел, как умирали последние. Высокий мужчина в мясницком фартуке медленно оседал на землю, из его горла хлестала кровь. Из его ладони выкатилось что-то похожее на сферу. Такие же маг видел в подземелье под черной крепостью. Олад не успел осознать увиденное, как в одно мгновение огненный барьер, отделяющий своры стеблат от первородных, исчез. Эльфы сами не ожидали такого, потому что не успели потому что за стеной началось то, что Кархин только слышал в историях, пришедших с другой стороны. Там наступил настоящий ад. Часть 6, глава 7. Норд В этом мире есть легенда про немертвую госпожу и... Я не помню, про что она. Как-то вылетела из головы. Было с... Был с ней один квест из уникальных для высокоуровневых игроков. Не знаю, прошел ли кто его или нет. Но главное не квест, не сама госпожа. Главное – это ее дети. Ни живые, ни мертвые. Днем неотличимы от людей. Ночью они по всем канонам страшных историй превращались в настоящих чудовищ. И если видели живых, то убивали, убивали и убивали. На улочке этого эльфийского поселения чудовища тоже прошли с наступлением темноты. «Сейчас, бливано. Гнома передернуло. «Мать честная, я будто на бойню попал!» Это и была бойня. Я переступил через вырванную из плечевого сустава руку. Пойдем дальше. Было темно. Дома на улице, где произошло побоище, уже основательно прогорели. И того волшебного света, который был на тропе, здесь уже не было. Магия эльфов ушла, когда сюда пришла смерть. «Подожди», – окликнул меня гном. «Подойди сюда. Это, кажется, игрок». «Игрок?» Меня бросило в холодный пот. Неужели та вина? Ведь только так меченые могли активировать свою способность. Я в три шага оказался возле рока. Это был какой-то гном с обычным для гномов цветом кожи и копной рыжей шевелюры на голове, и бантом в ней. Это был не гном. Красивая какая. Пустил слезурок. Да, это была гномиха, и, кажется, я ее уже где-то видел. Ну, точно, видел в громроке, в кабаке. Черный каждый раз подкатывал к ней, когда видел. Угощал пивом. Не знаю, перепало ли ему чего-нибудь. Она тоже была в неназванном отряде. Вспомнил, в том, что обходили восточные башни. С виду она была вполне себе целой, не царапиной, только вот лужа крови. Я осторожно приподнял ее, из-под головы хлынула темно-красная, липкая, воняющая железом. Проломлен затылок. «Вот сволочи! Посмотри, может быть, здесь есть еще игрок?» «Хорошо», – кивнул гном. «Мы разбрелись вдоль улицы, совершенно не скрываясь». Эльфы, населяющие дома вблизи крепости, разбежались кто куда и не покажутся здесь еще очень долго. Не весь как попавшие сюда геймеры погибли. Эльфийские солдаты погибли. Меченые ушли дальше, к кровавому оплоту. Нам нечего было опасаться. Хоть голым ходи и песни пой. Я снова переступил через чью-то руку. У кого-то из меченых определенно был пунтик на верхней конечности. Всюду лежали тела, точнее остатки тел. Эльф, еще один эльф и еще один эльф. Снова остроухий. И не все они были воинами. А вот человеческая голова, отделенная от туловища, вероятно, игрок. Точный игрок. Какой нормальный полезет в сердце серой чаще. Я и рок не считаемся. У нас есть мотивация. Своя собственная. Как в книгах, которые я писал в реале. У каждого героя должна быть мотивация. И бывает, не только от автора зависит, насколько она прописана в произведении. Персонаж, как неудивительно тоже, вносит свою посильную лепту. «Ноарт, иди сюда!» Снова позвал меня гном. Ему сегодня везет на находки. Я уже хотела было подойти, но услышал шум, замер прислушиваясь. Медленно достал из ножен меч. «Что ты там возишься?» Крикнул мне Рок. «Топай уже сюда! Я нашел живого... местами!» «Вот же солнце и все его приспешники!» У него кишки на километр разбрасаны. Шум усилился. Я сделал жест гному, чтобы он замолчал. Грозно так погрозил кулаком. Но, кажется, он меня не понял. Шум снова повторился. Тот определенно крался вдоль уцелевшей стены, рядом с полуразрушенным домом, в темноте. А гном не унимался. Безна. Он все-таки мертвый. И это, остроухий И точно не игрок. Какой игрок будет напяливать на себя такую рванину? Раздался отчетливый скрежет. Я приготовился, бесшумно сместился в сторону, поднял меч. Из-за угла выбежала крыса. В ее глазах плясало отражение пламени. Она боялась. Вслед за крысой показалась рука, потом еще одна. Третьей руки я не дождался, хотя, если честно, ждал. Потянувшись на свет, выполз человек. Он не смотрел на меня. Вся его воля уходила на то, потягивать себе на негнущихся пальцах. «Рак!» – рявкнул я. «Что?» – нашел. Вложив меч обратно в ножны, я быстро подошел к выжившему. Только вот он не стал меня ждать и выполз на свет самостоятельно. И у него не было ни ног, ни большей части туловища. «Да это же зомбиак!" Подбежав, гном достал секиру. «Сейчас я ему...» «Подожди!» Я приостановил гнома. Он живой. Да какой он живой? Мертвяк мертвяком то есть зомбяк зомбяком. И это, Фалмут, Мак хиллер Он мне шесть серебряных должен. Скотина. Занял и уже год не отдает. Думаешь, сейчас отдаст? Прохрипел Фалмут, услышав наши голоса. Его глаза не видели, потому что их не было. Они вытекли из глазниц. То ли от удара по голове, то ли от жара горевшего дома. Голова у хиллера была сильно обожжена. Я воспроизвел одно из базовых целительных заклинаний, которые учат все маги, только попав в игру. Но здесь нужно было больше, намного больше. Вплоть до заклятия поднятия мертвых, потому что геймер явно был не жилец. Ему стало лучше, насколько может стать лучше человеку, у которого оторвали половину тела. Следующие слова он произнес более внятно. Лидер, Хормут, я сливаю фиговый рейд, мобы не по уровню. Рейд? Уже больше пяти лет нет никаких рейдов, квестов, прокачки, нет рейд-лидеров. Законы игры изменились, дураки. Это они решили отомстить за Громрок? Далеко зашли. Хиллера вырвало кровью, черному на сапоги, что вызвало буру эмоций и негодование со стороны гнома. Маги умирают долго, но все же умирают. «Он точно не отдаст тебе серебро». Развернувшись и потеряв к Фалмуту интерес, я направился по улице дальше. «Помер, что ли?» «А ты как думаешь? У него внутренности по земле волочились. А мое целительное заклинание оказалось для него, как для мертвого припарка. Только ману потратил, и голова теперь будет всю ночь болеть от отката». «Зараза!» Безловно отозвался на испеченном покойнике гном. «Может быть, я ему все же голову отрублю? А то, зная его мерзкий характер, точно встанет. Еще добрых эльфов кусать начнет». «Ты серьезно?» «Да, ты прав. Пускай кусает. Мне не жалко». Гном говорил на полном серьезе. Я только покачал головой. Посмотрел на крепость. В кровавом оплоте не было пожаров, но мелькали факелы стражи. Оттуда не доносились звуки сражения. Но я знал, смерть уже собрала там свой урожай. И нам нужно было туда. Рва перед крепостью эльф решили не рыть. Они сделали все намного проще. Создали пропасть. Магия земли может и не такое. А через пропасть перекинули мост. Крепкий, каменный, сейчас хорошо так прокопченный. Уверен, они хотели его разрушить. Создать непреодолимую преграду оккультистам солнца. Но не разрушили. Схватка за мост была проиграна острухами подчистую. Теперь я явственно слышал шум боя. Отсюда он был уже слышен. Из быстрого шага перешел на бег, не переставая присматриваться к мертвецам. Но игроков мы с гномом нашли мало. Не больше десятка. И тавины среди них, к счастью, не было. «Давай по-быстрому», – предложил озирающийся гном. Он все искал спрятавшихся эльфийских стрелков. «Вон, за мостом кустик обгорелый, конечно, но сойдет. Сходи там». Предложил я. «Ты меня понял. Проберемся внутрь, найдем молчунью и деру. Я героем, особенно мертвым, становиться не хочу». «Я тоже. Но, видимо, придется». Ворота, сделанные из стали и скрепленные широкими листами мифрила, были оплавлены и проломлены в нескольких местах. Было видно, как пластины разгибали. Остались четкие следы вмятины от пальцев. «Норд, знаешь? Мне кажется, это плохая мысль идти на пролом». «Ты знаешь другой вход?» Спросил я гнома, протискиваясь в разлом. «Бездна тебя возьми, палач!» Рок последовал за мной, еле протиснувшись сквозь разорванные пластины. Внутри было темно, факел на стене рядом, больше чадил, чем давал света. Я создал фонарь, световой шар. Какое-то время он повисит возле нас». Этого должно хватить, чтобы разглядеть окружающее пространство и выбраться отсюда. Мы оказались внутри каменного мешка, открытого сверху, с защищенными выступами для лучников. Там была еще одна позиция укреплений. Снова мост, ветер, в этот раз подъемный и на нашу удачу опущенный. Башенки для солдат гарнизона, стена с бойницами и отверстиями, чтобы выливать на головы врагов кипящее масло или смолу. Массивная решетка из адамантия. Она тоже была опущена, как и мост. И даже меченые не смогли ее пробить. Они продырявили каменную кладку рядом. «Я думаю», – начал гном. «Не думай». Перебил его я. «Лучше достань сикиру. Четверо эльфов стояли в проломе. Ни у кого из них не было оружия. Обычные слуги, судя по добротной, но недорогой одежде. Первородные прислуживают первородным. Все как у людей. «Может быть, не надо?» Гном понял мое молчание правильно. «Они расскажут о нас». Обнажил мечье. Острухи поняли, что ничего хорошего, им встреча с нами не сулит. Попятились, но остановились. Все как один нервно оглянулись назад. Посчитав, что опасность позади них превышает ту, что находится впереди, с криками бросились на нас. У двоих все же оказались кухонные ножи. Еще двое решили, что обойдутся кулаками. Эльфийская самонадеянность, граничащая с безумием. Все было кончено быстро. Я вытер клинок о рубаху последнего, вложил в ножны. Если бы я писал сценарий к очередному квесту, то в захваченной горящей крепости героев встретила бы не горстка безоружных, а полуумевших от страха слуг, а десятка три воинов, с которыми эти самые герои бились бы три дня и три ночи, пока не убились бы. За внутренней стеной оказался большой, полный теней двор. Я поднял голову. На небе светила луна. Палая гора. А я и забыл. Двор мы прошли быстро. Слуг нам больше не попадалось. По крайней мере, живых. Дальше выселся эльфийский храм. Около него было больше всего трупов. Около него и около главного бастиона, напоминающего большой замок, чем донжон. Именно оттуда все еще доносились звуки боя. А если сражение продолжалось, значит и вина была там. Притом живая, иначе как меченые могли так долго поддерживать себя в боевой форме. Створы ворот в бастион были распахнуты настежь, словно приглашая войти. Внутри было светло, как днем. Я даже зажмурился. Сотни магических факелов освещали лестницы и зал. И сотни мертвых первородных. Здесь только воинов и боевых магов. Пол был скользким от альфийской крови. Столько ее вылилось из мертвых остроухих. Гном пару раз подскользнулся, но равновесие удержал. Кровавая оплот начинал оправдывать свое название. В огромный зал мы ввалились одновременно. Еще недавно в нем велась ожесточенная схватка. Не меньше трех эльфов полегло здесь, пытаясь остановить захватчиков. Отрубленные конечности, отрубленные головы, поломанные доспехи, кости и мечи. Сталь не выдерживала. Кольчуги-доспехи из мифрила и адамантия пусть и оставались целы, но не могли спасти своих владельцев. В конце зала стоял трон, на нем сидела эльфийка в черном пышном платье. Она была мертва, как и все здесь. Поэтому, когда холодные пальцы стиснули мое запястье, я был несколько удивлен. Ладно, ладно, я помянул всех богов этого мира, скрепляя их имена народами русскими словами, идущими из самой глубины сердца. Предлоги «В» и «На» я тоже не забыл. Я попытался разжать ее пальцы, но легче было разжать медвежий капкан. На ее губах пузырилась кровь, глаза смотрели на меня, когда она заговорила. «Я говорю на твоем языке, пришедший в кровавые чертоги. Ты не умрешь здесь, а послужишь орудием моим для отмщения, для очищения души моей от скверны предательства». Палач по недоразумению, ты станешь палачом по призванию. Ты убьешь того, кто одним своим истовым желанием править убил меня. Ланаэли Тирель, королеву-мать и госпожу кровавого оплота. Слушай же, когда мечты моего сына станут реальностью, ты разрушишь их. Ты казнишь мою кровь, мою плоть, мою душу в теле его. Авелин Камел Ле С эльфийского высшего наречия. Это мое последнее слово. До первого дня у меня перед глазами всплыло бы сообщение. Вы приняли квест. Пальцы эльфики наконец разжались. Ее рука упала, ударившийся пол. Высокородная была мертва. Теперь уже точно. А на моем запястье, там где она схватила, остались черные отметины. «Вот что это сейчас было?» На него произошедшее тоже произвело впечатление. «Убираемся отсюда», – потирая запястье, произнес я. «Может быть, <как> тут кто-нибудь еще не вполне помер. А с меня достаточно и одного представления. Слева была окованная золотым дверь, висящая на одной петле. Меченные прошли туда, значит и нам нужно было идти в том направлении». Что будет с нами, если мы встретимся с этими чудовищами, закованными в железо? Я старался не думать. За дверью был коридор, тоже усеянный трупами. Гном только тяжело вздохнул, кажется, претерпелся и переступил порог. И я, и он шли, рассматривая тела. «Норд!» Тихо позвал меня гном. Голос его был неожиданно хриплым. «Молчунья, мать честная, молчунья!» Дрожащими руками он положил секиру на пол и стал оттаскивать в сторону ближайшее тело. Я бросился в его сторону, стал помогать. Оттащил за ноги одного мертвеца, второго, третьего. Я просто взял с каким-то звериным рычанием откинул в сторону. Хорошо быть иногда здоровым и сильным варваром. Тавина действительно была здесь. Не шевелилась, лежала у стены закрытыми глазами. «Она не дышит, Норт», – запаниковал рок Я наклонился над молчуньей, почувствовал слабое дыхание. «Дышит», – с облегчением сказал я. При звуках моего голоса молчуня открыла глаза, долго смотрела на меня, перевела взгляд на гнома, умиляющегося от того, что наконец наши поиски увенчались успехом. Скосила глаза в сторону, тихо и четко произнесла. «Идиоты! Сзади!» И я и гном обернулись одновременно. Меченый шел по коридору, не торопясь, даже лениво, при этом не сильно заботясь, куда ступает. На черный мрамор пола, бордовый от крови или на мертвецов, проседающих под его весом. В его руках не было оружия, он сам был оружием и прекрасно понимал это. Закованный с ног до головы в черный пластинчатый доспех. Какой к черту рыцарь-жрец, бога солнца? Не живое дитя, не мертвой госпожи. Вот кто он был такой. Я подобрал свой клинок, брошенный рядом, вырывал из рук мертвого эльфа треснутый по центру щит. Рок встал, поднял секиру, приготовившись к бою. Двое против одного. Как ни считай, расклад все равно не в нашу пользу. Но мы еще повоюем. Мы еще...